Глава 17. Ева. Ловушка или эффектный способ познакомиться? Вполне закономерный вопрос крутится в голове. Я не перестаю пятиться, пока спина не упирается в прохладную стену. Догона забавляет моя реакция. Ему нравится видеть замешательство на моем лице. Рад познакомиться с тобой лично. Садясь на диван, он слегка приподнимает уголки губ в подобии улыбки. Ты выглядишь напряженной. «Не рада видеть меня?» «Не очень», — нервно дергаю плечом, хотя не могу сказать, что сильно удивлена. «Да?» Дагон оскаливается, но скорее и хидно, нежели угрожающе. «Мне показалось, что ночью ты была более покладистой. Не хочешь продолжить начатое? Если это попытка задеть меня, то ему удаётся. Мне становится душно, даже жарко». Лицо горит, руки подрагивают, но самое ужасное, что внизу живота появляется знакомое томление. чертов демон, ему удается выбить меня из кольи. Я была покорной лишь потому, что приняла вас за других. Меня трясет от желания влепить ему пощёчину и стереть с его лица наглую ухмылочку. Думает, я слабая? Буду молчать и терпеть издевки? Ха, как бы не так, зубы обломает. «Но ты ведь не станешь отрицать, что тебе понравилось?» Он даже не спрашивает, а утверждает. «Самоуверенный и обаятельный. Опасная смесь. Догон напоминает мне шотландца. Не хватает только клетчатого килта и волынки, а в остальном очень похож. Такой же рыжий, с массивной челюстью и выразительными голубыми глазами. Что вам от меня нужно?» Отгоняю глупые мысли. Сейчас не стоит думать о волосатых ногах демона, которые будут забавно смотреться в юбке. А разве не понятно? Он недовольно цокает языком. Я думал, что ты умнее. Не заставляй меня разочаровываться. Не собираюсь оправдывать ваши надежды. Я такая, какая есть. Если не нравится, оставьте меня в покое и не мешайте жить. Совсем нелюбезно указываю демону на дверь. Пусть катится на все четыре стороны. Плясать под их дудку и выполнять команды, как комнатная зверушка, это не в моих правилах. Мне не нужны дополнительные супруги. Это Люциферу и Дагону понадобилась я. Значит, все будет по моим правилам». Хм, демон тоже это понимает, поэтому шутливо поднимает руки в примирительном жесте. «Не будем ссориться, Ева». Дагон ослабляет свой напор. Все же не зачем начинать семейную жизнь со скандалов». «Между нами нет никакой семейной жизни», — развожу руками. «А учитывая ваши попытки пролезть ко мне в голову, ее и не будет». «Хорошо. Какие у тебя условия?» Он переходит на деловой тон, словно речь идет о покупке хлеба. «Кажется, меня пытаются купить. Очень неприятная ситуация. Я и так не в восторге от необходимости заводить целый горем, А тут еще и это. Чувствую себя облитой помоями». Я похожу на безмозглую куклу или он считает меня товаром на прилавке магазина? Наглец. Пошел вон, шеплю сквозь зубы. Ни ты, ни Люцифер мне не нужны. Я вас и близко не подпущу к своей семье. Догон меняется в лице. Все его напускное веселье слетает. Массивное тело словно увеличивается в размерах. На лбу вздувается венка. Выглядит ли он опасным? О, да. Особенно его огромные кулаки. Увидим. Демон исчезает за секунду до возвращения Сета и Вэлла. Просто растворяется в воздухе, будто и не было его в этой комнате. Одна проблема. Я все так же стою, вжавшись в стену. «Ева», — Вэлл удивленно осматривает меня. «Почему ты тут?» «Здесь кто-то был? Ты испугалась?» Сет сразу понимает причину моего странного положения. он решил познакомиться. Только с его уходом позволяю себе расслабиться». Глаза с это темнеют. Одним рывком он прижимает меня к себе, глубоко втягивая воздух у моей макушки. На его пальцах появляются длинные белые когти, а вокруг меня образуется кокон из кожаных черных крыльев с острыми отростками на краях. «Он прикасался к тебе!» Голос мужа превратился в зловещий, глубокий, нечеловеческий бас. «Нет». «Страх? Нет, у меня дикий восторг». Мне так хотелось увидеть его демоническую часть, и вот, пожалуйста, нужно только руку протянуть. Нереальные ощущения наполняют меня. Чувствую себя в полной безопасности. Безумно хочется прикоснуться к ним, ощутить тепло и каждую неровность. «Ты боишься меня?» Сет внимательно наблюдает за моей реакцией абсолютно черными глазами. «Нет», — отрицательно качаю головой, «можно прикоснуться к тебе». Вместо ответа он прикрывает глаза. Его лицо расслабляется, и я решаюсь. Кончики пальцев прикасаются к крылу. На ощупь оно нежное, шероховатое, хотя с первого взгляда вызывает некий страх. Они огромные настолько, что закрывают нас с головой, не пропуская ни единого лучика света. Сет неожиданно убирает крылья и также резко отворачивается от меня. Я вижу, как быстро поднимаются и опускаются его плечи. Он громко дышит, издавая звуки, похожие на рык. «Дай ему перевести дух», — подсказывает Вэл, обнимая меня со спины. «Не понимаю, что случилось? Я сделала что-то не так? Причинила боль или обидела чем-то? Все это слишком сложно для меня. Кажется, мы с Сетом были близки в эту минуту. Но сейчас смотрю на мужа и не понимаю, что послужило причиной его странного поведения». «Прости, Ева». Сет медленно поворачивается, но голову не поднимает. «Это был особенный момент. Я не мог сдержаться». Ты о чем? Все же было хорошо. Я сделала что-то не так? Вел не дает мне обнять Сета, прижаться к его крепкому и надежному плечу. Дело не в тебе, цветочек. Велиал коротко целует мою макушку. Но такие эксперименты лучше проводить дома, в спальне. Оу, теперь понятно. Сконфуженно улыбаюсь. А я-то подумала, что Сэту плохо, а ему наоборот очень хорошо. Нам уже пора. Муж постепенно приходит в себя, хотя и выглядит немного странно. Думаю, все уже собрались и ждут только нас. Ох, этого момента боюсь больше, чем очередной встречи с Люцифером. По профессии все время приходится быть в центре внимания, глупо улыбаться, отвечать на неудобные вопросы, но к такому невозможно привыкнуть. Быть актрисой на сцене или на экране телевизора – это одно, а играть разные роли в жизни – совсем другое. Невозможно предугадать все. В любой момент все может пойти не по плану. Все будет хорошо. Мысленно успокаиваю себя, спускаясь по лестнице между двух мужей. С первого этажа доносится музыка, играет настоящая скрипка и готова поспорить, что мои уши слышат звуки рояля. Смех сотен гостей, их голоса, звон наполненных бокалов. Все это скрыто за огромными дверями. Остаются последние шаги, Я вижу необычного церемонии мейстера, очередного низшего демона в красном сюртуке и с тростью в когтистой руке. Он моментально отреагировал, заносит руку, ударяя тростью о каменный пол отточенным движением и, толкнув дверь, громогласно произносит «Демоны первого ранга из клана судеб и их супруга, последний потомок крови лилит». Тишина вокруг становится осязаемой. «Вэлл крепко держит меня за руку, не позволяя скатиться в отчаянии. Если бы не уверенность моих мужчин, меня бы уже здесь не было. Мощь и энергетика Сета помогают мне быть сдержанной и капельку высокомерной. Высоко задирая голову, выхожу на свет и сразу оказываюсь в змеином логове. Женщин не так уж и много, но их взгляды — это отдельный вид пытки. Сразу замечаю первое различие между нами. Демонессы и правда любят обнажаться». Их платья прикрывают далеко не все части тела. А вот с мужчинами все не так просто. Кто-то восторженно наблюдает за каждым моим жестом, но в глазах других я вижу алчность, расчет и похоть. Интересно, девки пляшут. Одни раздевают меня глазами, другие расчленяют на маленькие кусочки. И как, скажите, пожалуйста, мне на это реагировать? Самый прожигающий взгляд исходит от Люцифера — Он сидит на троне, с серебряным кубком в руке и наблюдает за каждым моим движением. «А вот и причина сегодняшнего вечера», — торжественно произносит король, салютуя кубком. «Поприветствуем потомка нашей проматери. Зал взрывается громкими овациями, хотя димонессы хлопают лениво, скорее из необходимости. Мы даже не успеваем дойти до центра зала, как освещение гаснет. Сильнейший ветер выбивает панорамные окна, направляя миллионы мелких осколков прямо на гостей. Женские крики смешиваются с грозным рычанием мужчин. Сет закрывает меня своим телом, а Велиал пускает из рук какой-то фиолетовый туман, окутывающий нас троих, как щит. Творится настоящий хаос. Ураганный ветер мощными потоками почти сносит с ног, громыхает молния, но из-за отсутствия освещения практически ничего не видно. Только во время ярких вспышек удается разглядеть напряженные лица мужей. Что происходит? Шепотом интересуюсь у Сета. К счастью, в нашем коконе есть такая возможность. «Ведьмы пожаловали», — коротко отвечает он, гневно играя с жилваками. Только он это произносит, как все прекращается. Загорается свет, окна снова целы, словно нас только что не пыталось поглотить торнадо. Правда, гостей становится больше. В центре зала спиной друг к другу стоят три женщины в бархатных мантиях. Троица улыбается. Их забавляют недовольные лица демонов. «Ведьмы!» — кричит Люцифер. «Вас не приглашали!» «Да, а мы думали, что приглашение затерялось в дороге», — Смеется одна из них. «Мы пришли поприветствовать одну из нас», — гордо говорит вторая, возводя руки к потолку. «Возродился потомок сильнейший из ведьм» первой главы Ковина мы не могли проигнорировать это событие. «Что за чушь вы несёте?» Люцифер срывается, отбрасывает кубок в сторону и быстрым шагом направляется к ведьмам, но буквально в паре метров от них замирает. «Одна из нас перешла грань миров и сейчас находится здесь», с напором произносит ведьма. «И ты, демон, не сможешь спрятать ее от нас. Здесь нет ни одной ведьмы, кроме вас» рычит Люцифер, но пробиться сквозь невидимый барьер у него не получается. «Она здесь», — спокойно произносит третья. Повернувшись, она поднимает руку и указывает точно на меня. Идем с нами». Я не могу оторвать взгляд от ее глаз. Как под гипнозом делаю первый шаг, ноги не слушаются. Не хочу, но иду. И никто не в силах остановить меня просто потому, что все остолбенели, даже мужья. «Иди, не бойся» говорит ведьма, мы не причиним тебе вреда. Мужья сопротивляются. Я слышу, как кричит Сет и кричит Вэл, призывая меня бороться. Но все бессмысленно. Собственное тело не в моей власти. Да что здесь, черт возьми, происходит? Остановите же меня, хоть кто-нибудь!»